Макс Гудвин Спирит Книга вторая Глава первая Известность База четверки Спирита расположилась прямо в клинике Длизы, а если точнее, в незаконно занятом подвальном помещении. Теперь команда могла использовать для тренировок, отдыха и хранения оружия всю площадь спецподвала если вверху, где Лиза принимал своих клиентов, было все светло и стерильно, то тут, под землей, убранство вотчины орган Легера не уступало фильмам ужасов про кошмары на улице Вязов. Котлы, трубы, толстопрутые стальные клетки, кушетки с ремнями для пациентов, оружие, развешенное по стенам, и мерцающие лампы, излучающие зеленоватый мрачный свет. «Я тут все переделаю». Поклялась Эйни, когда в первый раз это увидела. «Не-не», — возразил тогда Длиза, — «тут все как надо. Стены и асфальт глушат сигналы коммуникаторов, есть запасной выход в городскую канализацию, скрытые камеры по периметру. Я даже оплачиваю спутниковое наблюдение, чтобы если вдруг крупная облава копов меня предупредили. Так что ничего тут не надо переделывать. Мы в безопасности, даже если здание сложится до первых этажей, А все эти трубы, они же обеспечивают водой всех, кто живет сверху? Проскользил когтями по фоново-шумящим цилиндрам мяч. Да, мой мохнатый белошерстный друг! Кивнул пес, молот, само собой разумеющийся. А если что, с водой сюда кто-то приходит все это чинить? Продолжил свою мысль мяч. Никто не приходит, я сам все чиню. Я у этого дома нанят и электриком, и водопроводчиком. Орган-Легер, врач, водопроводчик? Удивилась Эйни. Чего мы о тебе еще не знаем? А если они от твоих услуг откажутся? Допытывался кот. Не откажутся. Я сдаю комнату в этом доме председателю управления совета жильцов. А если что-то случается с водой или электрикой, у меня есть ремонтный дрон, купленный задорого, между прочим. Он все и чинит. А то было бы забавно. Днем починил унитазы, а вечером вынимаешь пули из бандитов. Мяч, наконец, нашел себе место и бухнулся на кресло-мешок. «Бандитам тоже врачи нужны. И вообще, что за претензии? Ваши-то дома давно рассекречены, так что выбора особого у вас нет. Лоток, то есть санузел, вон за той дверью». Лиза указал пальцами направление, уставившись прямо мячу в глаза. «Я посмотрю, как ты меня носом будешь тыкать, если я промахнусь мимо лотка». Ответил мяч, закрывая глаза и позволяя креслу принять удобное для кошака состояние. «Глис, когда я говорила, что все тут поменяю, я видела будущее. Это, как говорится, постфактум». Эй не прошлась мимо стеллажей с оружием. После этого диалога прошла неделя, как и с момента заезда бойцов Спирита в подвал. За эту неделю тридцатка Тирипс никак не проявила себя, будто и не собиралась предпринимать что-либо в сторону четверки. Или же на них просто навалились дела по преображению мира в худшую сторону. В клане волков тоже все шло своим чередом. Зданию Альф-Фэмили вернули свое изначальное состояние в первые же дни после отбитого штурма. Строители и оружейники учли полученный опыт и сделали первый этаж еще более неприступным. В ход пошли и генераторы силовых щитов, и бронестекла, и дополнительные турели внутреннего и внешнего боя. Иногда, выбираясь на поверхность, Чак отдалялся от своего убежища, чтобы позвонить отцу и матери. Вульфин-старший был постоянно занят оборудованием волчьего логова, а мать же, наоборот, старалась поболтать с сыном как можно дольше. Она выглядела несказанно лучше. Самолит сдержала свое слово, передав столько порций эфок, сколько было необходимо, и теперь чита Вульфин выглядели по возрасту как сам Чак, который хоть и обновил себе кожу лечением, но с прядями седых волос сделать ничего не смог, даже прибегнув к магии. «Чак, у них тут намечается праздник по поводу победы над кланом белок. Сомалит зовет тебя. Она как бы всех ваших зовет, но предполагает, что ты придешь один», проговорила фея в одной из налаженных видеотрансляций с сыном. «Не то чтобы я не верил своей собственной бабушке», улыбнулся Чак. «Но она права. Все мы туда точно не пойдем. Кто-то из нас останется держать на весу пробирку с гранатой нашей неприкосновенности». Мысли побежали в голове Чака, переплетаясь и просчитывая вероятные события. Он уже отдал должное своей бабушке. Самолит предвидела и это их решение. Одного можно запугать и подкупить, а группы из трех положительных нет. Поэтому пойдет действительно он один, если пойдет. Мы с твоим отцом также не доверяли ей. Как можно верить человеку, базовой потребностью которого в этом мире остается творение зла? Фея посмотрела вниз. «Резонно», — кивнул Чак. «Передай ей, что я приду. Скажи только, когда». «Завтра, в офисе Альф Фэмили». «Но, думаю, она уже знает о твоем ответе», — улыбнулась фея. «Она просит одеться в премиум лук и взять дорогую машину. Там будут важные гости и люди из правительства». «Не думаю, что она знает. У нас своя видящая, их способности аннулируются» это условие систем особая фишка что позволяет им и нам резать друг друга вслепую потупил взорчак странно конечно но поиграем в еще одну ее игру будет ей одежда и дорогая машина я передам волчонок обещай мне что будешь осторожен фея прикрыла глаза в ее тоне читалось смирение и нарочитый покой это же наша бабушка Наигранно улыбнулся Мак, понимая, что аргументация не особо убедительная. «Да, я буду осторожен». Они обменялись прощальными внутрисемейными фразами, уже ставшими ритуальными, и Чак отключил коммуникатор, положив его в специальный отсек костюма, отсек, блокирующий любые сигналы, даже поисковых МЧС-сканеров. Всю дорогу до базы Вульфин-младший думал, как объяснить команде эту новость насчет приглашения, и, не отыскав ничего вменяемого, просто сообщил с порога. «Народ! Кто хочет тусануть самолиты волками?» Эйни повернулась к Чаку. Она нависла над столом со штурмовыми винтовками, аккуратно разложенными в разобранном состоянии. Мяч и Длиза резались в старую как мир игру, кидая игровые кости на стол. «Так, погодите-ка! Не Мяч ли рассказывал, что там везде боевые дроны, а она, сама Т-10, ставшая теперь Т-1?» вслух подумал Длиза. «Ребят, вы как хотите, но я пас», — улыбнулся мяч. «Я тоже», — сообщил Лиза, тряся в ладонях игровые кубики. «Ты хорошо подумал», — приподняла одну бровь Эйни. «Думаю, что кто-то должен остаться на базе и в случае моего исчезновения или захвата в плен разбить генезис. При таких обстоятельствах мне ничего не угрожает». «Тогда я с тобой». «Тусанем с волками», — согласилась Эйни, что-то прикинув в уме. «Ну, а на вас тогда миссия по уничтожению мира в случае чего?» Кивнул Чак. «Как все глобально и пафосно! Словно в аниме-мультиках!» Наконец бросил кубики на стол пес и расстроенно откинулся на кресле. Бросок был крайне неудачным. На костях выпали цифры 1 и 2, а это означало, что псу теперь предстоит получать порцию подзатыльников от меча. Собакин печально взглянул в угол комнаты, где из магического куба так похожего на стеклянный ящик метр на метр, за ними наблюдало зеленоглазое бесформенное существо, успевшее вырасти аж до потолка своей тюрьмы всего за неделю. Внутри куба не было ничего, даже воздуха. Тварь, в первые дни заточения, пожравшая всю доступную ей органику, теперь не дышала, не ела и не пила, и просто ждала, не сводя взгляд с бойцов спирита. Куб можно было разбить лишь умышленно, приложив к действию волю, Сделать это мог любой из команды положительных, и чем угодно, хоть ударом кулака. В заклинании была и защита от дураков. Пожелая кто другой расколоть куб, сдерживающее заклинание показалось бы для него прочнее танковой брони. Чак высмотрел этот закол в видениях Эйни, и теперь успешно применял для консервации врага. Врага всего живого, непонятный, токсичный, злой формы жизни, именуемой Генезисом. Вечером следующего дня Взятая напрокат дорогущая машина F-класса принесла Чака и Эйни к порогу Альф-Фэмили. Отстроенная заново площадь перед небоскребом теперь была лишена всяких свидетельств произошедшей тут бойни, и уже ничего не напоминало о том Аде, которую устроили два враждующих клана. Чак принюхался. Они убрали даже запах войны. Кровь, порох, гнилое и жареное мясо, фекалии. Автоуправляемый «Порш Панамера» притормозил у красной дорожки, огороженные лентами и службой безопасности. За лентами скопился народ. Частично то были зеваки, частично пресса. Их было не счесть, как много, и у адептов «Спирита» появились подозрения. «Это что за скопление?» – удивился Чак. «Спирит» – закрыла глаза девушка, а через мгновение произнесла. «Город имеет право на спутниковые записи и записи камер наблюдения». Наша война с белками теперь достояние соцсетей. Они смотрели, Чак. Все время смотрели, как нас убивали. Через спутники, через городские камеры. Глаза Эйни наполнились слезами, девушка затрясло. Спирит направил на нее лечение Чак. Простенькое исцеляющее заклинание должно было привести девушку в норму и снять начинающуюся истерику. Да, такое бывало, что клановые воины попадали в сеть. Но он никогда не думал, что когда-нибудь сам станет благодаря этому звездой. «Чак, Эйни, мы вас любим!» — орали из толпы. «Как это мерзко!» — скривилась девушка, оглядываясь на машущих светящимися палочками людей. «Да уж», — опустил глаза Чак. «Так вот зачем был весь этот маскарад». Они вышли из порша Эйни была ослепительно в синем вечернем платье, открывающем вверх груди и расширяющемся к полу. Талию девушки подчеркивал широкий пояс, будто сотканный из металлических округлых вкраплений. Чак же надел темно-синий костюм тройку в клетку, под него белую рубашку и подчеркнул свой вид изящным истинно черным галстуком золотым орнаментом. В глазах фанатов пара смотрелась изумительно, так что первые даже на секунду притихли в момент, когда двое из ячейки спирит явились их взором. Но спустя мгновения толпа продолжила скандировать о своей любви. «Они встречают нас, словно героев», — шепнула девушка Чаку на ухо. «А ведь мы только и делали, что убивали». «Угу». Чак не слушал, а его сознание выстроило вокруг них невидимый щит-сферу. Слишком свежа была еще память о снайперах и гранатометчиках. Он взял Эйни под руку и, игнорируя вспышки и блики камер-коммуникаторов, повел ее ко входу, стараясь не смотреть по сторонам. Дальше последовали лифты, приемная и, наконец, большой банкетный зал. Их никто не обыскивал, да и Чак с Эйни не взяли с собой оружие. Видящий хватило лишь посмотреть на вероятность прибытия ее самой назад в штаб, чтобы убедиться, что они справятся и так. На входе в зал ячейку спирит встретила самолит лично, отметив платье Эйни и обняв Чака. Волчица пожелала им хорошего вечера, пообещав, что еще подойдет к ним. Это было вполне в ее стиле. Холодно, официально, нарочит и вежливо. Чак ощущал себя не в своей тарелке, а вот Эйни, наоборот, держалась молодцом. Ей уже приходилось бывать на светских мероприятиях. Тут было шумно и людно. Играла живая музыка, выкопанный из каменного века незатейливый рок, что исполняла полуфури группа. Ритм, соло и бас-гитары, женский вокал и ударные. Чак заметил, что среди гостей практически нет людей без модификаций, И он, наверное, тут один из немногих, кто остался верен человеческому облику. «Как на таких тусах все происходит?» — спросил Чак шепотом у девушки. «Скучно, дорого, пафосно», — ответила Эйни, не убирая с лица улыбку, проскальзывая взглядом по незнакомым ей лицам. «Из хорошего шведский стол и выпивка, музыка и, возможность завязать деловые связи». «Понятно. Значит, остается шведский стол». Пошутил Чак, вновь устанавливая невидимую сферу и делая ее непробиваемой для пуль и осколков.